странно, сказал я, озираясь по сторонам. Как же там люди передвигаются? Такое впечатление, что там нет улиц. Это отсюда так кажется. А ну вы посмотрите через это, он протянул мне бинокль, я приставил к глазам окуляры, отрегулировал резкость, оно увидел лишь омножество дымоходов. Однако в конце концов мне удалось сосредоточить взгляд на отдалённом столбе дыма. За спиной я услышал голос лейтенанта. Вы видите перед собой муравейник, мистер Бенкс. Там живут фабричные, а рабочие. Уверен, за всё то время, что вы провели здесь в детстве, вам ни разу не довелось побывать в муравейнике. — В Муравейнике? — Нет, не довелось. — Ну, конечно, нет. Иностранцы редко посещают подобные места, если они не миссионеры. Или не коммунисты. Я китаец, но даже мне не позволялось и близко подходить к таким местам. До 32-го года, когда мы первый раз воевали с японцами, я даже не знал об их существовании. Вы не поверите, что люди могут жить в таких условиях. Это действительно напоминает муравейник. Все эти лачуги предназначались для самой захудалой бедноты. Они построены впритык одна к другой, ряд за рядом, а комнаты крохотные клетушки. Одно слово муравейник. Если присмотритесь повнимательнее, Заметите тонкие линии. Это узкие проходы, существующие исключительно для того, чтобы люди могли попасть в дома. В задней части строений окон нет вообще. Простите, вы скоро поймёте, зачем я вам всё это рассказываю. Итак, комнаты там маленькие, потому что предназначенные для бедноты Обывало в одной такой каморке теснилось 7-8 человек. Ано со временем пришлось ставить перегородки даже в этих крохотных помещениях, чтобы пустить туда ещё одну семью и разделить с ней арендную плату. А если денег на оплату жилья всё равно не хватало, помещения опять делили. Помню, я как-то видел крохотную тёмную комнатёнку, поделенную на четыре части, и в каждой ютилась семья. Мистер Бэнкс, вы можете поверить, что люди в состоянии так жить? Это кажется неправдоподобным, но если вы сами видели, лейтенант. Когда война с японцами закончится, мистер Бэнкс, я подумаю, что И не переители мне на сторону коммунистов. Вы полагаете, так говорить опасно? Но среди офицеров немало таких, которые предпочли бы сражаться под руководством коммунистов, а не Чана. Я направил бинокль на плотную массу обшарпанных крыш. Теперь мне было видно, что многие из них проломлены. Более того, я различил улочки, о которых говорил лейтенант узкие проходы ниточками тянущиеся к домам. Перегородки, возведённые жильцами, конечно, хилые, но здание само по себе кирпичное, продолжал лейтенант. Это сослужило хорошую службу при нападении японцев в 32, -м. помогает и нам и теперь. Понимаю, отозвался я. Прочные постройки защищаемая солдатами нелёгкая перспектива для японцев даже с их современным вооружением совершенно верно там в муравейнике японское оружие и даже их отличная выучка ни к чему воевать придётся только с помощью винтовок, штыков, ножей, пистолетов, лопат и мясницких ножей А на прошлой неделе японцев отбросили назад, видите, демо, мистер Бенкс. Этот пункт удерживался неприятелем ещё на прошлой неделе. А но теперь мы заставили его отступить. А мирные жители продолжают оставаться в своих домах. Конечно, вы не поверите, но даже дома, находящиеся в непосредственной близости от передовой, по-прежнему заселены. Это создаёт дополнительные трудности для японцев. Они же не могут стрелять выборочно. Западные страны наблюдают за их действиями, и японцы боятся, что за жестокость придётся дорого заплатить. Как долго в вашей части смогут удерживать позиции? Кто знает, вероятно, Чан Кайши пришлёт нам подкрепление. Или японцы сдадутся и произведут перегруппировку войск, сосредоточившись на Нанкине или Чунтяне. В любом случае, это ещё не будет нашей победой. А война уже стоила нам больших потерь. Если вы переведёте бинокль влево, мистер Бенкс, то заметите дорогу. Видите её? Её здесь называют свинячей улицей. Ничего особенного, но сейчас эта дорога приобрела особое значение. Как вы можете видеть, она идёт по краю муравейника. В настоящий момент наши войска контролируют её и не дают японцам по ней пройти. Но если им всё же это удастся, весь район станет доступен для них с этой стороны. тогда потеряет всякий смысл и держать оборону. Мы будем отброшены. Вот вы просите людей, которые могли бы проводить вас к дому, где держат ваших родителей. Если бы не это, их послали бы защищать баррикаду в конце свинячей улицы. Несколько последних дней там идут ожесточённые бои, а между тем вы ведь должны ещё разуметься оборонять и сам муравейник. Глядя отсюда сверху, трудно представить, что там происходит такие события. Конечно, но могу вас заверить, внутри муравейника дела обстоят весьма серьёзно. Говорю вам это, мистер Бенкс, поскольку вы намерены туда отправиться. Несколько секунд я молча смотрел в бинокль, потом сказал лейтенант тот дом, в котором держат моих родителей, его можно увидеть отсюда. Он легко коснулся моего плеча, я не отрывал бинокля от глаз. Мистер Бенкс, видите развалины башни, вон она там слева. Они напоминают очертаниями идола с острова Пасхи. Да-да, эти самые. Если провести черту оттуда к развалинам большого чёрного здания справа, бывшего текстильного склада, получится линия, до которой наши солдаты отбросили японцев сегодня утром. Дом, где держат ваших родителей, находится приблизительно на одной линии с той высокой дымоходной трубой, что от вас слева. Теперь Проведите на том же уровне черту через муравейник к точке, находящейся чуть-чуть левее того места, где мы сейчас стоим. Так-так. Вонк, к той крыше с козырьком? Да-да, именно. А, разумеется, я не могу сказать совершенно точно, но если верить плану, который вы мне показали, это может быть тот самый дом. Я смотрел в бинокль на крышу и не мог оторваться, хотя понимал, что задерживаю лейтенанта. Наконец он сказал: "Наверное, странно чувствуешь себя, глядя на дом, в котором быть может, находятся твои родители?" "Да. Ощущение странноватое. Конечно, это может оказаться и не тот дом." Но всё равно нужный дом должен находиться где-то совсем рядом с высокой трубу, которую я вам показал, мистер Бенкс. Местные называют Восточной печью. Труба, которую вы видите, гораздо ближе к нам, почти на одной линии с первой. Это Западная печь. До войны здешние жители имели Окновение сжигать в одной из них мусор. Советую вам, сэр, когда вы окажетесь внутри, использовать эти трубы в качестве ориентиров. Внимательно посмотрите ещё раз на дальнюю трубу, сэр, помните, дом, который вы ищете, находится чуть поодаль от неё прямо на юг. Я наконец опустил бинокль. Лейтенант, вы очень любезны. Я не могу выразить, как я вам благодарен. Если это не будет черевато для вас никакими осложнениями, может, позволите упомянуть ваше имя во время церемонии, которая состоится в Джесвилд-парке в честь освобождения моих родителей. Моя помощь не так уж существенна, а кроме того, мистер Бенкс, не думайте, что ваша миссия завершена. Когда стоишь здесь, наверху, кажется, что дом близко, но там, в муравейнике, идёт война. И хоть вы не солдат, передвигаться от дома к дому в вамах будет очень трудно. Помимо этих двух печей, в районе осталось очень мало зданий, что могли бы служить ориентиром. И потом вам же придётся ещё вывести оттуда своих родителей целыми и невредимыми. Иными словами, вам предстоит нелегкая работа. Но теперь, мистер Бэнкс, нам нужно возвращаться. Вероятно, мои люди уже вернулись и ждут распоряжений. Что же касается вас, мистер Бэнкс, то вы должны постараться вернуться к вам. да наступление темноты ходить по муравейнику и днём-то в сущий ад, а ночью это вообще покажется вам кошмарным сном. Если темнота застигнет вас там, советую найти безопасное убежище и переждать до утра. Только вчера двое моих людей погибли, поскольку не смогли ориентироваться в темноте. Я запомню все, что вы сказали мне, лейтенант. Ну что ж, давайте спускаться. Внизу капитан Ма разговаривал с солдатом в совершенно изодранной форме. Солдат, судя по всему, не был ранен, но явно пребывал в состоянии нервного потрясения. Японец, привязанный к стулу, не был ранен. Теперь храпело так, словно наслаждался мирным сном, хотя я заметил, что после нашего ухода его вырвало снова. Лейтенант быстро переговорил с капитаном, а расспросил о чём-то солдата, потом обратился ко мне. Плохие новости. Остальные не вернулись, а двое несомненно убиты. Оставшиеся в живых попали в ловушку, хотя есть и ещё реальный шанс, что ему удастся вырваться. Врак, пусть временно, продвинулся вперёд, и вполне вероятно, что дом, где находятся ваши родители, теперь у них в тылу. Независимо от этого, лейтенант, я должен идти, и немедленно. Послушайте, если люди, которых вы мне обещали, они вернулись? Может быть, хотя я понимаю, что прошу слишком многого, может быть, вы сами окажете мне любезность сопроводить меня. Честно говоря, сэр, я не могу и мечтать о более подходящем помощнике в данной ситуации. Лейтенант с мрачным выражением лица обдумал моё предложение и наконец ответил: Хорошо, мистер Бэнкс. Я выполню вашу просьбу, но нам надо торопиться. Мне вообще-то не следовало бы оставлять свой пост, если я буду отсутствовать долго, последствия могут оказаться ужасными. Он что-то сказал капитану, потом открыл ящик стола и начал перекладывать в карманы и засовывать за пояс множество каких-то предметов. Вам лучше не иметь при себе оружия, мистер Бенкс. Но у вас, наверное, есть пистолет. Нет? Тогда всё же возьмите это. Очень надёжная немецкая вещцица. Спрячьте её. Если мы встретимся с неприятелем, вы должны немедленно, чётко и безоговорочно заявить о своём нейтралитете. А теперь Следуйте, пожалуйста, за мной. Подхватив о винтовку, прислонённую к столу, он зашагал к бреши в противоположной стене и проворно юркнул в неё. Я засунул пистолет за пояс так, чтобы его закрывал пиджак, и поспешил за ним.